Глава 13 Несколько последовавших за этим дней буквально лишали нас силы духа. Насколько вы сами можете себе представить, к слабому свету системы переремонды, расположенному всегда по центру поля изображения наших гололитов, неумолимо подкрадывался расплывчатый контур роя тиранидов, пока однажды утром не поглотил его целиком. Мне на тот момент случилось находиться на командном пункте вместе с кастиной Браклау. И все мы тяжело вздохнули, когда край темной зоны наконец лизнул мерцающую булавочную головку света, а затем начал затягивать ее все глубже и глубже в себя, подобно мебе поглощающей некий микроскопический кусочек съестного. «Вот оно!» — лаконично произнес Браклау, и я понял, что пелюсь на окна, расположенные в крыше бывшего склада, поскольку некая рациональная часть моего сознания ожидала, что нас сейчас скроет самая настоящая тьма. Ничего подобного, конечно же, не произошло. Даже по иронии судьбы почти нескончаемая пелена над Хуарфэллом в тот день разошлась, и ярчайший солнечный свет копьями опускался с голубого неба, лишь кое где спят на новокляксами облаков на но солдат, занимающихся своими обыденными делами. Конечно же, снаружи все еще было слишком холодно, чтобы мне это понравилось, и ветер пронизывал прямо до костей даже через плотную ткань шинели, но Вальхэльцы распахнули огромные ворота Насте, чтобы как можно полней насладиться хорошим деньком. Я, впрочем, тоже находил избавление от обычной промозглой полутьмы несколько духоподъемным, по крайней мере до того момента, когда мне зачем-то пришло в голову заглянуть и проведать, что происходит у старшего командного состава. Есть какие-то подвижки? Поприветствовал меня кастинг, когда я прибыл, но мне лишь оставалось с сожалением покачать головой. Как следовало ожидать, Живан и Киш вместе собрали впечатляющий объём разведданных и обеспечили постоянный приток новых, так что необходимость просматривать их я находил довольно тягостной, не говоря о том, что совершенно бессмысленный. К счастью, сообразил передать большую часть файлов Мотту, который просто-таки наслаждался подобными задачками, и он сократил их до точных, снабженных перекрестными ссылками сводок, прежде чем подкинуть мне все это обратно для экспертной оценки, которая на данный момент, следует признать, не дала ровным счетом ничего. И все же я был благодарен возможности отвлечься, потому что в противном случае мне оставалось бы беспокойство о приближающихся к нам тиранидах и о том, что же затевают до сих пор необнаруженный авангард Роя на планете. Полагаю, мне просто не повезло заглянуть к Кастин именно в тот момент, когда ударная волна, предшествующая варперою тиранидов, накрыла нашу систему. «Теперь мы можем рассчитывать только на себя», — согласилась полковник со своим подчиненным, наблюдая, как грязное пятно расплывается все дальше по колеблющемуся неустойчивому изображению звёздного поля, Проецируемому угололитическим аппаратом. И это была истинная правда. Теперь, когда мы находились внутри тени, не осталось надежды на астропатическое сообщение ни с Коронусом, ни с флотилией звёздных кораблей, что спешили нам на помощь. Мы все еще могли примерно оценить местоположение нашего флота, и я уставился на маленькую группу обозначавших его значков, желая, чтобы они прибыли раньше, чем приливная волна хитиновой смерти затопит нас с головой. Конечно же, вероятность этого была теперь еще меньше, чем прежде, потому что масса роя могла оказать влияние на сами течения варпа, но ускорит это или замедлит передвижение наших спасителей, мог сказать лишь Император. «Лучше бы повысить уровень боевой готовности», предложил я, и Кастин резко кивнула. «Уже. Когда бы они не появились, мы будем готовы». Она кивнула на Гололит. «Я знаю, что это рационально, но мне казалось, что они посыплются на нас потолка, как только прибудет эта тень». Говорила она вроде бы шутя, но все же несколько натянута что в достаточной мере выдавало едва сдерживаемый страх. А зная историю нашего полка, я едва ли мог винить ее за это. Оба подразделения, которые теперь составляли 597-й, были буквально перемолоты на Коране. Сама Кастин была в то время лишь командиром роты, а закончила кампанию, обремененной ответственностью за весь полк, просто потому что осталась практически единственной выжившей из всего офицерского состава. И улыбкой Фортуны было то, что она оказалась столь уравновешенным и одаренным командиром. «Мне тоже» признал я, и мы секунду наслаждались нашим несколько неуместным весельем. Я уже не раз сталкивался с тиранидами, и необходимость снова встать лицом к лицу с этой машиной смерти была достаточно удручающей, если не сказать больше. «Мы противостояли им раньше, выстоим и сейчас!» — резко произнес Браклау, и мы все сделали вид, что верим в это. «Полковник!» Оператор Вокса подняла взгляд от панели управления и махнула рукой, чтобы привлечь наше внимание. «Сообщение от лорда-генерала!» «В мой офис. Передавайте сообщение туда!» Кратко откликнулась Кастин женщине-оператору, как будто момента сомнений никогда и не было, и первая проследовала к металлической лестнице, ведущей на галерею. Когда мы уже торопливо поднимались по звенящим ступеням, Кастин оглянулась на нас с Браклау. «Похоже, все случится скорее раньше, чем позже». Ее предположения не оправдались, впрочем, ко всеобщему кроме меня облегчению. Голос Живана был четким и резким, когда он откликнулся на ее приветствие. «Полковник, комиссар кайн с вами?» «Он здесь». Кастин кинула на меня взгляд через комнату, и я присоединился к разговору. «Чем могу быть вам полезен, генерал?» Спросил я, стараясь не обращать внимания на дрожь дурного предчувствия, которое пробежала где-то в районе живота. Как свидетельствовал мой личный опыт, когда кто-то весьма могущественный обладающий самыми разнообразными связями спрашивает о тебе, это редко предвещает что-либо хорошее. «У меня сообщение от инквизитора Вейл произнес жеван, почти успешно пряча свое раздражение от того, что ему приходится передавать ее послание. Но в этом, конечно же, был свой смысл. Если Эмберли по-прежнему желала держать в секрете присутствие на переремунде было мало более защищенных линий связи, чем непосредственно из офиса лорда-генерала. «Она находится на пути к Хорфелло и хочет, чтобы вы встретили ее на аэродроме». «Можете сообщить ей, что я уже отправляюсь», — сказал я со всем энтузиазмом, какой только смог изобразить. Приятная перспектива снова повидаться с Эмберли не перевешивала уверенности в том, что она собирается втянуть меня еще глубже в те дела, ради которых в действительности прибыла на эту планету. Отказаться, впрочем, было тоже совершенно немыслимо, и мне оставалось лишь искать спасения в своей публичной пучине скромного героя. И мне оставалось лишь искать спасения в своей публичной лечине скромного героя. Я обернулся к кастину Бреклау, которые выглядели несколько потрясёнными таким неожиданным поворотом событий, Не говоря о том, что были охвачены определенным благоговением при новом напоминании о моих связях в высших кругах. Боюсь, вам придется некоторое время обходиться без меня. Только оставалось что сказать не им. Мы справимся. Со всей серьезностью заверила меня Кастин, как будто мое присутствие способно было повлиять на ее план сражения. Есть какие-нибудь предположения, к чему все это? Ни малейших. Заверила я, стараясь, чтобы прозвучало это так, словно встреча с Эмбрель настолько же ужасающая, как и встреча с тиранидами. Я пожал плечами в преувеличенно беспечной манере. Расскажу, когда вернусь, если все это не будет слишком сильно засекречено. Произнес я это веселым тоном, при этом внутренне надеюсь, что проживу достаточно, чтобы у меня появилась такая возможность. Путешествие на аэродром оказалось коротким и полным небольших происшествий, обычных, когда Юрген оказывается за рулем. Наша «Саламандра» прорезала поток гражданского транспорта, как если бы тот представлял собой пеших солдат противника. Хотя, надо сказать, жертв было значительно меньше. Йоркин был настолько же хорошо знаком с крепкой маленькой машиной, насколько со своим элэсганом. И хотя его манера вождения оставалась такой же жёсткой, как раньше, мы так и не столкнулись ни с одной из машин, которым не посчастливилось делить с нами дорогу. Впрочем, несколько раз мы были к этому близки, Но поскольку нас окружала броня, ни Юрген, ни я не нашли эти близкие возможности столкновения слишком уж тревожащими. Гражданские подозревают, думали иначе. Пока мы прокладывали себе путь по основной подъездной дороге аэропорта, оставляя за собой келеваторный след ругательства надрывающихся клаксонов, я заметил, что мелта, которую мой помощник обычно прихватывал с собой, когда дела должны были пойти хуже, чем обычно, была приткнута в водительском отделении за его спиной. Очевидно, он тоже ожидал проблем, что было весьма неглупо с его стороны. Если наши опасения окажутся правдой, то именно Юргена и никого другого в целой галактике я выберу, чтобы прикрывать мне спину, а Мэлта уже не один раз становилась именно тем, что позволяло реализоваться нашим шансом на выживание. Я также принял меры предосторожности, загнав мой цепной меч и лазерный пистолет свежей энергетические батареи и надев на шинель панцирную броню, которую заполучил еще на Гровалаксе. «Вы полагаете, что это уже они?» — спросил Юрген, резким поворотом огибая тяжелый грузовик, на плоскую платформу которого был погружен, кажется, двигатель шаттла со снятой оболочкой, опасно нависающий во все стороны над дорогой. Я рефлекторно пригнулся, чтобы переплетение труб толщиной с моё предплечье едва не смело фуражку у меня с головы. Помощник же мой вытянул руку, убрал ее на мгновение с рукоятки газа, чтобы указать настроенный шаттл класса Аквилла, опускавшись на ту самую площадку, возле которой нам было сказано ожидать. Совершенно не обращая внимания на выразительные жесты испуганного водителя грузовика, я кивнул. Да, должно быть. Желая сохранить инкогнито как можно дольше, Эмберли избегала лепить на свой личный транспорт эмблему Инквизиции, но темно красная и серым раскраска была весьма хорошим указанием на то, кому именно принадлежит данное транспортное средство для любого, кто был знаком с организацией, Той самой, на которой мне в данный момент предстояло поработать. На мгновение я задумался, означает ли присутствие, способного к выходу в космос челнока, что на орбите терпеливо дожидается давно работающий Сэмберли Арлиус, но в этом я сомневался. Переремонда была маленьким и совершенно провинциальным местечком, так что присутствие в системе Капера не могло долго оставаться незамеченным. Действительно, Челнок это добылось моей персональной яхты Externus Exterminatus которая, как обычно, ждала на орбите, послая в ответ на все запросы идентификационный код рудной баржи до золотии. Я взглянул на свой хронограф. В любом случае, она весьма пунктуальна. Мне, конечно же, нужно было догадаться, что озвучивать данную мысль не стоит. Как я уже отмечал бесчётное количество раз на протяжении этих мемуаров, приверженность Юргена этикету имела свойство держимости. Теперь, решив, что хорошие манеры требуют встречать челнок на посадочной площадке, Он поддал газу, до да так, что меня откинуло назад, впечатав закрепленный на турели болтер, а группу бойцов СПО на блокпосте заставив рассыпаться по сторонам. Кинув взгляд назад, я увидел, как один из солдат орёт что-то в вокс-передатчик, но, по крайней мере, ни один из них не додумался открыть по нам огонь. На самом деле, они, скорее всего, узнали лично Каина, который к тому времени стал очень известной фигурой, и особенно на Хуарфелле где его действия во время инцидента с дирижаблем сделали из него настоящего героя для местного населения. Что уже было нежданным благословением. Вознеся хвалу императору за эту небольшую услугу, я вцепился в какие только смог найти опоры, пока Юрген преодолевал полосу препятствий, состоящую из топлива заправщиков подогревателей технопровидцев, застывших с открытыми ртами, грузовых сервиторов и прочего. Машину бросала так, будто нам на голову сыпался огонь артиллерийской батареи, а Юрген пытался увернуться от каждого снаряда в отдельности. Мой вакс ожил. «Комиссар Каин! Говорит Дарья Нижней!» Голос диспетчера был напряженным, что неудивительно. Бедняга, вероятно, полагал, что нас опять собираются взорвать, да так, чтобы переремонда пролетела половину расстояния до Золотого Трона, а я мчусь предотвращать катастрофу. «Произошло ли что-то непредвиденное, о чем нам должно быть известно?» Все в порядке». Заверил я со всей убедительностью, которую только мог выдавить из себя, когда дыхание было из меня выбито юргеновским вождением. «Я должен получить жизненно важные депеши, только и всего». «Ясно?» Очевидно было, впрочем, что ничего ему не ясно, но насколько свидетельствует мой опыт, гражданские не ожидают, что военные заботы будут им понятны. Ему лишь хотелось знать, что мое поведение не предвещает новых бед для космопорта.